Не бывало жестокую эту зиму, обездолившую людей и погнавшую их искать спасение по белу свету, народ, сокрушаясь, назвал годом Белого Зайца, годом Бедствия, годом Великого Джута. Настигла беда и косяк лошадей, вышедших из аула Абая. Синю абай магаш и какитай объединили своих коней, к ним пристало ещё кое-кто из соседних маломощных аулов, и общий большой косяк был отправлен на пастбище. Пять табунщиков и один подпасак на обязанности которого лежало варить пастухам обед, пошли огромный табун в 1200 голов. Старший табунщик Алтыбай Считая это доброй приметой, назвал свой косяк именем Абая. С приближением зимы Алтыбай повёл свой табун в низину на земле соседнего рода Ажы, так как по слухам летом там была хорошая трава. У ожинцев лошадей было мало, и поэтому они не пожалели для Абая своей земли с обильными оставшимися под снегом кормами. Тем более, что Абай прислал им привет, и обещал уплатить за повоздьбу. А женщицам заплатили, отдав им во временное пользование несколько сытых коней. И хотя зима и была суровой, до февраля ко всякой, как просуществовал на небольшом клочке их земли. Однако к середине февраля морозы еще усилились, и здесь тоже начался джуд. Паздбище было выбито до травинки. Лошади начали худеть. Жеребят из тригуны и трехлетние кобылицы были до того истощены, что ложились и не могли подняться с места. Начался падеж джуд невыносящих стужи, же, ребят. В Дебаг пошёл мокрый снег с дождём. Земля обледенела. Залычь 5-10 жрёбых кобылиц скидывали приплод. Видя всё это, Алтыбай решил откочевать куда-нибудь в другое место. Приехавший из аула к Китаю велел во что бы то ни стало гнать лошадей по направлению байгабыла к шуки. Целый месяц двигались стабуны из везулмалинской волости назад к Аллабае. Алтыбай не знал покоя, тщательно выбирая места для остановок, неустанно заботясь о сохранности косяка. И все-таки у всех оставшихся в живых жеребят страшно удлинились хвосты. Опытные люди хорошо знают, что это значит. Подъезжая к незнакомому табуну, они определяют его состояние по длине хвостов жеребят. Если у стригунов... Хвосты короткие, то гость не преминет сказать об этом хозяину. А хозяйка косяка поблагодарит Бога и пастухов. Люди говорят, хвост у стригуна укоротился, быть всему табуну сытым. А в теперешнем косяке Алтыбая даже у двухлеток гривы, холки и хвосты непомерно выросли. У многих лошадей гривы и хвосты свалялись. К ним пристали депенить и колючки. У молодняка ощетинилась шерсть. У взрослых лошадей кожа до кости. Шерсть на голове стоит дыбом. Все жилы видны. И молодняк заветный исхудал, а уж у кобылиц, скинувших же лядь, рёбра наружу торчат. Словом, во всём поселке Алтыбая не стало ни одного маломальски упитанного коня. Двигаясь по дороге к родным местам, Тебул прямо на глазах таял. Немало конских трупов было похоронено в белом буране. Упорно пробиваясь к дому, Алтыбай каждый день садился на свежего коня из наиболее сильных и ехал впереди всего косяка. Следом за ним вели свои табуны и другие пастухи, так же часто меняя головных коней. Как пробивать путь сквозь снежную целину, было очень тяжело. Группу конней шедших впереди также постоянно меняли. Однако, несмотря на все заботы о бульчиков, лошади продолжали падать. Всюду была гололедица, наступившая сразу после осенних ливней, когда преждевременный мороз внезапно сковал землю. Целыми днями, разгребая глубокий снег на жестоком морозе, вубиваясь из сил, лошади наталкивались на лед и только на лед. Двухдневный путь верхового косяк Алтыбая прошел за месяц. Теперь табуны приближаются к Каула-Абая у подножия Ар-Ал-Тобе. Уже добрались до земель, называемых Жимба-Табу и Иджон, где хотя и лежали глубокие снега, но зато росли кустарники, таволги и попадали заросли чия. На нижней жембе табунщики установили свои потрепанные кибитки, и Алтыбай разрешил молодым пастухам отдохнуть. Уже незадолго до вечера они слезли с коней, и он им сказал... До сумерек погрелись и поспите. А сам, как человек бывалый, вышел один караулить табуны. Удаляясь от места стоянки табуны в поисках пищи потянулись на запад. Измученные целодневной поездкой по глубокому снегу, примерзшие, Алтыбай демал верхом на сером жеребце, волоча по земле курок. И уронив на грудь отяжелевшую голову в чёрном малахае он то на минуту пробуждался, то опять впадал в дремоту прокладывавшемуся ослабевшему алтыбаю снились бесконечные путанные сны, прерывавшиеся, когда он просыпался, и продолжавшиеся, когда он снова засыпал вот и у добрая жена инкар Исхудалая, в рваной одежде. Он не видался с ней целую зиму. Она жалеет его. Устал, наверное. Перемерз. Ну, ляг, отдохни. Ляг, я тебе постель приготовила. Усни. Ничего на свете ему сейчас не нужно. Только бы выспаться хоть немножко. И инкарь милая понимает, заботится о нём. Изнурительно долгая езда верхом приучила Алтыбая дремать в любом положении. Вереницы тянутся его неясные думы сновидения и нет им конца. Добраться бы только до своих, побыть с женой и детьми в старой деевой юрте вздремнуть на жесткой тряпичной постели. Так и ехал Алтыбай со своими дремотными мечтами, прикорнув на осторожно шагающем коне за бесшумно идущими табунами. И вдруг его проняла тревожная дрожь. Он очнулся. Левое плечо его коротенькой шубенки был подбит старой шерстью. И он всегда чувствовал, когда ветер дул с левой стороны. Проснувшись и протерев глаза, он увидел, что ясный день мгновенно померк. Ветер усилился, и взметая снег, переходил в буран. Впереди уже ничего не было видно. В свирепый вихрь, в немой желтоватой мгле, бешено бил ему в лицо. Алтыбаем внезапно прохватило насквозь ледяным ветром. Собирая последние силы, он начал было погонять коня, но тот, целый день не бравший в рот ни травинки, не двигался с места, тяжело водя боками, как запалённый. Потом он рванулся, пробежал несколько шагов и снова стал. Сквозь летящую массу снега Алтыбае не мог различить, сколько лошадей впереди него и вокруг. И он закричал своим звонким голосом, к которому за зиму привык весь косяк. Как раз в это время он увидел множество плотно сбившихся лошадей, которые бежали прямо на него вместе с бураном. Сердце Алтыбая дрогнуло. Мало было им бед и напастей. Теперь голодные, усталые лошади не выстояли против снежного урагана и пошли по ветру. Время близилось к ночи. Товарищей табунщиков не было рядом. Последним лошадём, который ещё могли бы кое-как добраться до дома, Угрожала смертельная опасность. «Вот бедняги! Еще эта ревущая беда идет на вас. Ни за что пропадете!» И Алтыбай ринулся на борьбу с воющей мглой. Высоко поднимая дубинку, часто покрикивая, он ворвался в самую гущу табуна, и пытался, если не завернуть его, то хотя бы приостановить. Он не знал, где все остальные лошади. Заметил только, что во главе идущих на него был рыжий скакун Абая. Всю зиму его табун шел впереди других, пробивая путь и разворачивая снег во время тибенюшки. Среди передовых табун Встречались кобылицы ещё более истощённые, чем у других, идущих позади табунах. Вожак этой группы всё ещё был сравнительно в теле. Он не давался в руки Алтыбаю, а сам протаряет тропу в глубоком снегу шёл впереди. Если по пути попадался хоть клочок земли, на котором сохранилась трава, то какой бы ни был Буран, рыжий жеребец останавливался и начинал копытами разрывать снег. И там, где останавливался он, весь его табун от мала до велика, приступал к Тебеневке, а за ним постепенно задерживался и весь косяк, и все остальные лошади также начинали выбивать копытами корм из-под сугробов. ОТБ ужеснулся. Теперь и табун рыжего жеребца также пошёл по ветру. Значит, никакая сила уже не остановит устремившихся в пространство коней. А ведь сколько времени продлится буран неизвестно. Если на пути движущийся масса лошадей попадётся в глубокий овраг или впадина солёное озеро или обрыв Косяк потерпит огромный урон. Во время слепого бурана на лошадей нередко нападают волки. Лошади, идущие по ветру, разбиваются на мелкие кучки, отстают, блуждают. Их не так-то легко найти и собрать. Многие из них так и не возвращаются к своему косяку. В белой степи после таких буранов остаются бесчисленные тёмные холмики конских трупов. Поспешая за табуном рыжего жеребца, Алтыбай думал о многочисленных опасностях, которые поджидали косяк впереди. Самое страшное сейчас было в том, что серый жеребец окончательно терял силы. Скоре Алтыбай отстанет и уже не сможет подать голос, чтобы сбить привычный к нему косяк вокруг себя. Было бы легче, если бы его догнали другие, оставшиеся отдыхать табунщики. Но о них не было ни слуху, ни духу. С тех пор, как Алтыбай встретился с идущим по ветру косяком, Он непрерывно кричал. Он хотел приободрить измученных лошадей, а коли поблизости есть волки, припугнуть волков. Он кричал во всю силу своей могучей груди, долго, громко, протяжно. Его одинокий голос, вырываясь в свист ветра, разносился далеко по степи. По расчётам Алтбе Сейчас табун идет прочь от стоянки. Вскоре они пройдут под ветреную сторону. Стоянка останется в направлении ветра, и тогда там не будет слышен не только одинокий голос человека, но и грохот обвала. Абуран крепчал. Все вокруг заволоклось табун бешено мчавшейся белой мглой. Наверное, солнце уже село. Воющая белая завеса начала меркнуть. Эх, если бы джигиты на стоянке проснулись и, сев на коней, прискакали на помощь. Думая о них, страшась надвигающейся ночи, Алтыбай кричал, не переставая. Наконец, я не могла, И его сильный, казалось бы, неутомимый голос начал хрипеть, но напуганный жестокой силой, которая неудержимо гнала табуны вперёд и вперёд, Алтыбай продолжал кричать. Рыжий же ребёнок, привыкший подчиняться голосу табунщика, и тепеть не изменял своему обыкновению. Когда голос Алтыбая удалялся или замирал совсем умное животное замедляло шаг или на миг приостанавливалось перед табуном а утебай на своём еле передвигавшем ноги сером жеребце медленно ехал по тропе проторенной бегущими лошадьми чем больше усиливался буран и свирепел мороз тем чаще попадались на встречу табунщику отставшие и изнуренные лошади. Они медленно отделялись от табуна и тут же падали, уткнувшись мордой в снег или грохали снабок, как деревянные. Больше они уже не шевелились. И хотя сердце Алтыбая обливалось кровью от жалости, он понимал, что им может быть как было лучше, ибо жизнь их превратилась в сплошную муку. Прошло уже много времени, но никто из табунщиков не догонял стремительно уходящий косяк. Лошади, у которых сохранился хоть какой-то остаток сил, позволявший им двигать ногами, всё ещё не могли остановиться. Какая беда на, какую новую муку их гонит. Как они ещё двигаются, неизвестно. Худые, голодные, они мелькают перед Алтыбаем как тени и вновь внезапно падают, и всё им нет конца. Иногда он готов был остановиться, бросить уходящий табун и не мог. Трупы павших лошадей указывали ему путь вперёд. Тепеть плотное, стремительным, чащее сама со снега, не давало ничего различить и в двух шагах. Но Алтыбай, привыкший находиться в степи в любую погоду, умел приметить и то, что было скрыто от глаз другого человека. Буран, воронками забивающий снег, заволакивает небо и землю, точно неведомые злые силы влекут всё живое в бездонную белую пучину. Лишь мгновениями непрерывно льющийся снежный поток слегка редеет, и тогда становится видны землю на расстоянии тубинки от мёртвой лошади. Взорко стороживший момент, когда снежная пелена разрывалась, Алтыбай бросал свой отчаянный крик в этот разрыв, Неизвестно, сколько осталось в живых лошадей. Но табунщик временами различает их неясные тени, мелькающие впереди. Почему рыжий скакун сегодня не останавливается? Что случилось с беднягой? В отчаянии думает Алтыбай. Неужели под снегом нет ни одной травинки? Неужели летом дотла выгорело пыль? по бескудной степи. Словно разъярённый дракон, стремящийся поглотить всё живое, чем дальше, тем больше неистовствовал ветер. В свист воpli и завывание наполняет воздух, словно праздное торжество смерти, холодную гибель всего, что ещё дышит. И рыжий жеребец неуклонно движется в отверстию пасть белой гибели. Алтебаю нестерпимо жаль поебающих животных. Временами рыдания подступают к его горлу, и тяжелые вздохи сотрясают грудь. И он снова понукает измученного серого жеребца, бьет его плетью, тщетно силясь догнать уходящий табун, и кричит, кричит в снежное пространство. Вдруг по обе стороны его коня, Взметая снежный прах, Промелькнуло что-то темное. Алтебай своим криком Вспугнул волчью стаю, Которая, обнаглев, Ринулась в наступление, Едва не опрокинув Самого табунщика С его еле передвигающимся конем. Когда, разделившись на два потока, Стая проносилась мимо Алтыбай закричал ещё громче. Его зоркие глаза вспыхли в ночной мгле. С тем едва определить численность нового врага. Около 20 голодных волков налетело на гонимый ветром табун и набросилось на коней шачух впереди. Как не гнал Алтыбай вперёд своего жепца, тот еле переставлял ноги ту подуждать бедные кони, с ужасом думал табунщик. При виде волков лошади обычно с громким ржаньем сбиваются вместе и окружив ослабевший молодняк, ревчат, стригнув, встречают нападение врага. Желепцы скача вокруг костяка, отгоняют приближающихся волков. Иной конь, выгнув шею, Оскалив зубы, меча искра из глаз, с грозным визгом бьет копытами землю, нагоняя ужас на хищников. Иной, жертвуя жизнью ради своего табуна, бросается на волков и бьется с ними, обливаясь кровью. Рыжий вожак некогда славился тем, что сам, как медведь, наседал на хищников, обращая их в бегство. А теперь изнуленные лошади были не в силах сопротивляться, как прежде. Раздалось едва слышное ржание нескольких кобылиц до рыжего жеребца. Некогда Алтыбай узнавал его трубный голос из-за шести хребтов. Теперь он уже не звучал так грозно. Алтыбай различал также слабое ржание большой и греневой кобылицы, Де да ширококостные рыжи, которые откликнулись на зов вожака. Им не под силу уже было поднять всю общую тревогу и дать отпор кровожадному врагу всем косякам. Волки уже привыкли в эту зиму бережно кожно расправляться на пастбищах изнурёнными лошадьми. Три стайки, ведомые тремя короткохвостыми серыми вожаками, Следуя за быстро мчавшимися белыми волчицами, с тёх сторон вихрем налетели на табун рыжего скакуна. В эту пору лошади добежали до края глубокого оврага на верхней жимбе, которому суждено было стать их могилой. Рыжий жебец, который ещё в силах был сопротивляться, пытаясь остановить свой косяк, стал было с громким ржанием обходить его спереди и внезапно провалился в сугроб вся низина и яр были до краёв полны снегом чрево прожёрливое белой смерти было столь глубоко что до дна его не достанешь и пикой рыжий жеребец увлекаемый своей тяжестью катился с края обрыва в снег Матёрый серый волк с коротким хвостом и широкой грудью, бежавший впереди стаи, прыгнул следом за скакуном и, опираясь лапами на его круп, быстро перерезал ему горло. Остальные лошади, испуганные приближением неминуемой смерти, прыгали в ярь следом за своим вожаком. Кто из них погиб, кто спасся? Куда девались все остальные кони? Алтыбай пытался криком отогнать волков. О себе он совершенно забыл. Когда он увидел лошадей, бьющихся в предсмертных судорогах под обрывом, ему и в голову не пришло, что они чужие. Добрые, умные животные, которые летом и зимой были перед ним, Слышав его голоса, повиновался ему, стал для него другом, взывающим о помощи в свой смертный час. И он не выдержив, спрыгнул со своего серого коня и, утопая в снегу, размахивая дубиной, пустился вдоль яра. Нащупав твёрдую почву под ногами, он изловчился и обрушил страшный удар на голову короткохвостого волка, расправлявшегося с рыжим жеребцом, который бился в предсмертном хрипе. Однако стая волков была так велика, что не обращая внимания на человека, продолжала свою расправу, распарывая животы и перекусывая глотки лошадям, по самые рёбра, увязшим в сугробах и не имевшим сил даже шевельнуться. Алтыбаю нельзя бросаться в часы гробы. Там он увязнет и пропадёт. Он только и может кричать и грозить дубиной на краю аврага. Опьянённый запахом гречи и крови, отведавшей её на вкус, волки не слышат криков и угроз Алтыбая. Ему даётся ударом дубины свалить ещё одного хищника, вцепившегося в ногу коня и вырвавшую из неё мякоть. В эту минуту табунщик заметил какую-то возню позади себя и увидел, что несколько волков набросились на серого жеребца, панура стоявшего у обрыва. Они распороли ему живот, перерезали горло, совсем охрипший шепче проклятие, Алтыбай не помня себя, кинулся на них с дубинкой, и только когда он приблизился к ним вплотную, они неохотно, не торопясь, убрали свои всясе. Серый жеребец был уже мёртв.